подражание Я видел смерть. Она сидела у тихого порога моего. Я видел гроб, открылась дверь его, туда-туда моя надежда полетела. Умру я младостью моей, никто следов пустынных не заметит, и взоры милые во мне встретит последний взор моих очей. Прости, печальный мир, где тёмная стезя над бездной для меня лежала, где жизнь меня не утешала, где я любил, где мне любить нельзя. Небес лазурное завеса, любимые холмы, ручья весёлый глаз, ты утро вдохновенья час, вы тени мирной таинственного леса и всё Прости в последний раз.